Глава 17, Часть 1 Дарья. — Драко, — взволнованно повернулась я к мужчине, — ты же говорил, что против плана с возвращением в прошлое. — Я и сейчас против, Даша, — кивнул Сперс. — Но нам все же придется его учитывать. И лучше быть готовым к этому исходу событий, чем наоборот, — тяжело вздохнул он. Он не отводил взгляд от меня, не говорил с волнением или неуверенностью, Он говорил, как есть, смотря прямо мне в глаза. Он был честен со мной, а раз так, то я не имела права обижаться или спорить с ним. Он был прав. Если все так, как говорит генерал, то корпорацию не победить силами Харсы и ее союзников. А значит, нам придется искать другой выход. Да, Вселенная огромна. Мы, возможно, могли бы скрыться, отринув прошлое. Вот только надолго ли... Уж слишком быстро идет завоевание миров, да и Земля. Если игнорировать свои чувства, то это же наилучший вариант, чтобы вернуть все как было. Спасти Землю, ее жителей, моих родных и друзей, смерть которых я до сих пор еще не осознавала. Я просто не хотела верить. Все надеялась, что что-то можно изменить, но как иначе, если только не вернуться в прошлое? Ладно. «Я в любом случае с тобой», — кивнула я, беря с перса за руку и крепко сжимая ее. «Хорошо. Мы дадим ответ завтра», — обратился к генералу Драко. «Мне нужно все взвесить». «Утром. Завтра утром. К сожалению, я подозреваю, что времени осталось слишком мало. Корпорация попытается напасть первой, и хотя по данным разведки у нас еще есть пара миранов, но подозреваю это не так». «И по факту у нас меньше полумирана». «Мираны?» — шепотом уточнила я у драка. «Года», — ответил он, а после снова обратился к генералу. «Хорошо, спасибо за ужин», — поблагодарил мужчина, поднимаясь со своего места. «И я не стала отставать от своего супруга». «Надеюсь, вы оставите этот разговор в секрете. Никто не должен знать о нем, поднявшись со своего места, произнес генерал. «Это очевидно». «Вы идете против системы. Странно, что нам доверяете». С долей подозрения поинтересовался Сперс. «У меня есть чем ответить, если вы предадите меня». «Да, ваша способность, я помню про это. Вы знаете о моей слабости и можете ей воспользоваться. Но, надеюсь, вам не придется этого делать». Хмыкнул Драко, а я подняла на него удивленный взгляд. «Его слабость? Интересно, что это?» «До встречи», — сдержанно кивнул Харсианец. А мы покинули помещение, направляясь к себе. Но по пути остановились в одном холле, откуда открывался вид на город под нами. Столица или что-то вроде. Несмотря на то, что находилось здание на большой высоте, все равно можно было рассмотреть вечерний город и его обитателей под нами. Харсианцев, спешащих по ночным улочкам, можно было разглядеть постольку-поскольку, а вот средства передвижения и высотное здание вполне. А еще я, наконец, разобралась, что за птицы летают в небе, ведь одна такая пронеслась мимо меня. И вовсе не птицы, а харсианцы на странных плоских металлических пластинах, которые использовались ими в виде своеобразного средства передвижения. Драко. Проводив взглядом пролетевшего неподалеку харсианца, позвала я мужчину. «А что у тебя за слабость?» Несмотря на то, что я разглядывала город и то, как на улицах появляется вечернее освещение, я почувствовала, что Драко повернул в мою сторону голову, пристально рассматривая. Не знаю, почему я медлила и не смотрела на него в ответ. Может, просто боялась, что тогда он точно не ответит на мой вопрос. «Ты моя слабость», — вдруг ответил он. «Мои чувства к тебе». Часть вторая. Не знаю, правда ли ответил драку или умолчал о чем то но он смог заставить меня растеряться на мгновение. «Опять шутишь?» — хмуро поинтересовалась я. «Ну что ты?» — улыбнулся мужчина. «Когда я подшучивал над тобой?» «Постоянно?» «Лишь немного», — пожал плечами Сперс. «Пойдём прогуляемся, посмотрим, что тут еще есть». Сегодня в город навряд ли получится спуститься, но, думаю, и тут найдем что-то интересное. Для меня сейчас все интересное, — вздохнула я, провожая взглядом очередного летающего харсианца. На самом деле я считала, что прогулка по зданию штаба станет самым наискучнейшим занятием. Но харсианцам удалось меня удивить. Центр сферы оказался ничем иным, как искусственным садом с энергетическим водопадом. «Место отдыха» — значилось на табличке при входе на территорию разнообразной растительности. Об этом поведал мне Драку, любезно переведя с межгалактического языка. Этот язык используется практически везде. Большинство галактик перешли на него. «К слову, ты на нем вполне свободно говоришь», — пояснил мужчина. «Да, я так понимаю, меня смогли каким-то образом обучить на той исследовательской базе, где я проснулась». «Межгалактический переводчик. Технология в виде генно-модифицированной вакцины мгновенного действия». «С ума сойти», — выдохнула я. «А почему я тогда читать не могу?» «Скорее всего, такой задачи не стояла. «Зачем рабам читать?» — нахмурившись, спросил мужчина. А я кивнула. «Он был прав. Меня же хотели продать как рабыню, так зачем мне и в самом деле уметь читать?» Лишние проблемы только, если игрушка решит поумнеть и сбежать. Подойдя к металлической лавочке, обитой тонкой на вид тканью, я присела. Драко устроился рядом, закидывая руку на спинку лавки и лениво рассматривая прогуливающихся мимо нас харсианцев. «Как думаешь, генерал Лорс уже в курсе, что мы на харсе?» — спросила я Драко. «Однозначно», — кивнул он. «Но тебе не стоит о нем беспокоиться, навряд ли он здесь появится». «А как же предатель, о котором говорит Харсианец?» — уточнила я. «Это Агата», — неожиданно спокойно ответил мужчина. «Как? Но ну, почему она тогда позволила нам добраться до Харсы?» Подобралась я, поворачиваясь к драку и внимательно смотря на него. «У нее другая задача. Предателей несколько, это точно. И Агата, скорее всего, должна дать гарантию свободного приземления на планету», — пояснил Сперс. «Надо сказать об этом генералу». «Не стоит. Я еще не уверен в том, что он не предатель», — перебил меня мужчина, останавливая. «У него имеются свои интересы в этом деле. Думаю, администратор нужен ему не просто так. И даже, возможно, не для того, чтобы добыть планы корпорации». «А для чего?» — нахмурилась я. «А вот это нам предстоит выяснить». «Ты хочешь согласиться на его предложение?» — спросила я. «Да. Пока наши цели совпадают». У меня на данный момент нет возможности выяснить дату моей кражи, помимо как через интерсети администратора. Но ты говорил, это очень опасно. Так и есть, но другого выбора нет. Просто сидеть и ничего не делать, не выход. Как и бежать. Вселенная не резиновая. Хорошо, но я пойду с тобой, — решительно произнесла я, а Драко посмотрел на меня необычайно серьезным взглядом. Я даже неосознанно поежилась, чувствуя, что сейчас не до игр и мои возражения не к месту. Но на мое счастье драку неожиданно дал добро. Ладно, но ты должна слушаться меня во всем. Нам придется открыть не одну дверь, чтобы добраться до администратора, И опасность там приравнивается к опасности в реальности. Если там мы пострадаем, то пострадаем и тут. Я поняла, — взволнованно сглотнула я, я буду осторожна. «Тогда завтра дадим ответ генералу, а после отправимся на разведку, чтобы после уже полностью вступить на территорию Интерсети. И учти, вернемся мы только после завершения миссии, Даша. А когда она завершится, я не могу тебе сказать, так как сам не знаю», — предупредил Сперс. «Хорошо», — кивнула я. «Я все понимаю. Пошли, пройдемся еще, пока есть такая возможность. Боюсь, завтра уже такой не представится». Встал и протянул руку мне Драко, и я поднялась следом, крепко сжимая ладонь мужчины и следуя за ним. Сейчас я как никогда понимала, что направлюсь за Драку хоть на край света, хоть в ад, куда скажет. Я доверяла ему, и кажется, ничего не могло поколебать моей веры. Похоже, вместе навсегда это наш случай. Надеюсь. Часть третья. Побродив еще по сфере, мы вернулись к себе. Спать вроде бы не хотелось, но стоило перестроить свои внутренние часы, чтобы не ходить сонной мухой днем. Поэтому я первая завалилась на кровать, намереваясь заснуть. Вот только сон не шел, и я от нечего делать рассматривала Дракуа, отмечая необычайно длинные ресницы у мужчины. Мне бы такие. Не сказать, что у меня три волосинки, но какая девушка не мечтает о такой длине, и это без использования туши? К слову, сам мужчина сидел на кровати, что-то делая в своем мини-райтере. То ли был в интерсете, то ли еще где, без понятия. Но я могла без зазрения совести рассматривать зеленоглазого брюнета. Так и заснула, пялись на драку. Но прежде чем очутиться в объятиях Морфея, мне показалось, что Сперс повернул ко мне голову, смотря странным для него взглядом, с долей нежности. А потом я почувствовала, как моих губ легко коснулись губы мужчины, задерживаясь лишь на миг. Вот только понять, сон это или реальность, было сложно. Я уже переступила грань, полностью засыпая. А утром меня разбудил стук в дверь. Распахнув глаза, я обнаружила Драко, который, видимо, уже давно проснулся. Хотя откуда я знаю, может, он и не спал вовсе. Сонно моргая, я наблюдала за мужчиной, который открыл дверь лишь на немного, чтобы выяснить, что произошло, и почти тут же обернулся на меня. «Проснулась?» — поинтересовался он, прикрывая дверь. «Да, кто там?» — отозвалась я. «На завтрак зовут», — ответил Сперс. «Я быстро», — кивнула я, слезая с кровати и направляясь в ванную. Интересно, но если на корабле имелось лишь несколько комплектов комбинезонов, которые очищались в специальном шкафу, то на «Харсе» комбинезон появлялся сам по себе с помощью какой-то неизвестной высокоразвитой технологии. Стоило встать на специальный плоский металлический круг, который располагался на полу в ванной комнате, как технология начинала свою работу за пару минут облачая в легкую удобную одежду. Единственное, с чем возникли проблемы, это мои волосы. Они почти всегда были распущены, я просто банально не знала, где добыть резинку. Даже веревочки никакой не было, чтобы завязать мою шевелюру, а спросить у драку я постоянно забывала. Да и не особо распущенные волосы меня беспокоили. Главное, что расческа, захваченная с корабля, всегда была при мне». Собравшись, я покинула ванную, попадая под одобрительный взгляд с перса. «Ты знаешь, где столовая?» — уточнила я. «Нас снова пригласил к себе генерал. Думаю, он жаждет услышать от нас ответ». «Что ж, ладно», — согласилась я, покидая нашу комнату. «Ты не изменил своего решения?» «Нет. Придется соглашаться. А там по ходу дела посмотрим. В любом случае, прежде чем давать информацию генералу, мы выясним его планы» пообещал мужчина, беря меня за руку и ведя за собой. Вот уж кто уже хорошо ориентировался в здании, так это Драко. Надо будет бежать, он знает куда, в отличие от меня. Ну, кто ж виноват, что у меня топографический кретинизм? Хорошо. Драко, а что насчет Ника? Вспомнила я про девушку. Он же помощник Агаты. Он тоже с ней заодно? Это же он приходил сейчас и звал на завтрак? — Ник? — хмыкнул Драко. — Нет, он безобиден. Но он с меня глаз не спускал. После того, что ты рассказала о его командоре, я подумала, что ему было дано задание следить за мной. Поделилась я своими размышлениями. — Нет, харсианец просто заинтересован тобой. — Заинтересован? — опешила я. — Да, но ему ничего не светит, — усмехнулся Драко. — Малейшее телодвижение в твою сторону и ему не поздоровится пообещал мужчина, честно говоря, пугая своим взглядом. И это он еще был направлен не на меня, а мимо. По телу так и прокатилась волна мурашек, давая понять, что Харсианцу точно не жить. Заинтересовался. «Это он. Зря».